«Признаюсь, я не рассматривал ситуацию в таком ключе. Безусловно, это в корне меняет дело. Конечно, наш холдинг откажется от данной публикации. Э, безвозмездно». Он приложил руки к груди и тут же торопливо добавил, «Но поймите, эта новость все равно рано или поздно просочится наружу». «И вы, конечно же, хотите быть первым, кто донесет ее до аудитории и снимет все сливки». «Я понимаю ваше желание». «Да, ведь это моя работа». «Но, учитывая то, что вы сказали...» «Вы неверно истолковали мою позицию, господин редактор. Я считаю, что вам действительно следует оседлать волну, стать первым». «Позвольте...» «Но как же Судзима жестом прервал его?» «Первенство в публикации статьи ваше. Надо лишь немного изменить содержание». «И что я должен написать?» «Подтвердите сам факт внезапной религиозности роботов. Только сделайте акцент на том, что это был не сбой, а часть пиар-программы. Скажем, рекламы церкви Единого Бога. Основной посыл таков. Даже роботы желают посещать церковь, а почему не ходишь ты? Я согласую это с церковниками. Они не будут против». Модно, ярко и в духе со временем. Услышав новую вводную, редактор расцвел. «Господин Судзима, я бы без сожаления отдал вам кресло начальника пиар-отдела нашего холдинга. Благодарю вас. Но мне пока комфортно и в моем собственном». Казалось, ничуть не иронизируя, ответил глава ОТИ. «Конечно, скажите, а вы бы не хотели вернуть подачу?» Редактор жестом изобразил бросок мяча. «Госпожа Доцен. сеть наполнена историями о том, что ее партия имеет непосредственное отношение к черным трансплантологам. Мы могли бы сделать ряд специальных репортажей, вы же понимаете. Одно дело сетевые слухи, а другое — охват центральных каналов». Широ Судзима отрицательно покачал головой. «На родине моих предков есть пословица». Нет доблести в том, чтобы пинать мертвого тигра. Карьера Эвелин Дотсон завершена. Либо она в ближайшие часы станет обладательницей значительного количества аугментации, либо скончается от ран. И в том и в другом случае партию чистоты ждет крах. Сила партии, выстроенная вокруг харизматичного лидера, стала ее слабостью. Эпилог Эрик, коллекционер стик-комиксов, не знал, как на него вышел покупатель. Эрик не оставлял в сети объявлений о том, что у него есть «Финки-Додж» редкий и, возможно, единственный экземпляр вкладыша из коллекции капитана Моргана. Об этом знали всего несколько человек, такие же помешанные коллекционеры, как он сам. Видимо, проболтался кто-то из них. И вот теперь тип предложивший за наклейку баснословные деньги, стоял перед Эриком. Увидев покупателя, Эрик решил, было, что его хотят кинуть. Внешность мужика не вязалась с обликом коллекционера. Битый жизнью угрюмый тип с обветренной мордой, на которой едва зажили глубокие ссадины. Эрик и сам не знал, почему до сих пор не дал дёру, наплевав на обещанные бабки. Может, от того, что страшно было представить, что будет, если мужик все-таки догонит Эрика? Или потому, что уже был внесен залог? К невероятному облегчению Эрика сделка успешно состоялась. Странный покупатель без возражений перевел остаток суммы. Лишь убедившись в этом, парень протянул заветный конверт с наклейкой. Расставаться с ней было жаль. Пусть Эрик был богат зато благодаря имевшемуся у него сокровищу смотрел на всех прочих собратьев по хобби свысока. Да, родные и знакомые, ни черта не понимавшие в этом увлечении, искренне потешались над его страстью, но... Как они теперь разенут рты, узнав, во что сейчас оценивается лимитный вкладыш из сезонного журнала? Винсент извлек из конверта наклейку который так не доставало в журнале миры. Неповторимый кусочек банальности, без которого мой альбом никогда не будет завершен. И вот теперь он в руках Ковальски продавца, обладавшего этим раритетом, найти было непросто, но Винсент сумел парень оказался чудаковатым, каким-то диорганом и боязливо косившимся на покупателя. Впрочем, так Ковальский себе эту публику и представлял. Продавец получил деньги, но не уходил, словно чего-то ждал. Вероятно, проявление эмоций Винсента от обладания легендарной бумажкой. Однако Ковальский было не до него. Десантник достал из сумки альбом «Миры» и открыл нужную страницу. Вот оно, единственное свободное место под номером 93. Парень, не отрываясь, смотрел за действиями мужчины. «О, у тебя есть 44 й номер, старина Дороти, и даже семерка Логридж. Ха. Они, конечно, менее ценные, но тоже редкость. Так ты для себя собираешь?» «Никогда бы не подумал». «Погоди-ка», — вытянув шею, он присмотрелся внимательней. «Они у тебя что? Вклеены в альбом?» Казалось, его изумлению нет предела. Ну да, это ведь альбом для наклеек, сосредоточенно ответил Винсент, поддев ногтем картинку Финки Додша и отделяя ее от бумажной подложки. Проклятие! Ты что делаешь? Нет, парень завопил, оттворившегося на его глазах светотатства. Она же перестала быть коллекционной! «Ты использовал ее!» Кажется, до продавца только что дошел весь ужас происходившего. На них стали беспокойно оглядываться прохожие. «Именно так. И теперь этот альбом завершен», — удовлетворенно сказал Винсент. «Та, которой он принадлежал, мечтала об этом». «Ты же теперь никогда не сможешь ее продать. Она...» теряла свою ценность!» Одними губами произнес Эрик. «Финки Доджа больше нет!» «Не расстраивайся, приятель. Зато у тебя теперь есть деньги». А у меня Ковальский посмотрел куда-то вдаль, и в его жестком, колючем взгляде проступило трогательное выражение. «Место для большой мечты». Теперь она... Обязательно сбудется. Должна сбыться, понимаешь? Конец книги. Книгу читал Сергей Дедок.